Глава 16. По какому бы делу и как вас представить? Вежливо спросил женский голос с трубки. По личному. Ни секунды не раздумывая, ответил я. Скажите, что это Роман Ильич, родной брат покойного Льва Ильича. Хотелось бы увидеться в ближайшие дни. Сейчас выясню. Подождите, пожалуйста. В трубке щёлкнуло, включилась музыка ожидания. У начальника постарше обычно звучат патриотические песни советских композиторов. А у начальников помоложе какая-нибудь попса голимая. Здесь же мне врубили классику. То была ария Владимира Галицкого из оперы Князь Игорь. Чем крупнее босс, тем длиннее очередь из звонков. Я загадал, что если мне ответят, до того, как всю арию пропоют дважды, то моя встреча с Потоцки может состояться уже в течение этой недели. А вот если только после третьего или четвертого раза, пей, пей, пей, пей. Оперный басс поперкнулся еще до слова гуляй, и на его месте снова возник голос секретарши. Не просто вежливый, а прямо-таки почтительный. Роман Ильич, сегодня вам было бы удобно? вполне сказал я. Что интересно, у меня даже фамилию не уточнили. Тогда подъезжайте в любое время. до 20 часов. Пропуск вам заказан. На снимках Болеслав Потоцкий выглядел просто блондином, но в реальной жизни он оказался почти альбиносом. Особенно хорошо это было заметно по контрасту с его темно синим костюмом. Правда, у альбиносов, я где-то читал, глаза должны быть красные, а у главы фармака они были обычные, серые. По его носу и щекам Рассыпались бледные желтые веснушки, крупные, как десятикопеечные монеты. Он принял меня в своем кабинете, обставленном старинной мебелью и густо обвешанном фотографиями в рамках. Стол его был раза в полтора массивнее, чем у Юрия Борисовича, и походил уже не на сундук, а на целый крейсер. Я поздоровался. Потоски кивнул мне в качестве приветствия, пожал руку и молча поманил. боковую дверь, почти незаметную в тени чучела и сапсана между высоченно книжных шкафов черного дерева. Следуя за Потоцким по узкому получёному коридорчику, вдоль стеллажей, уходящих под потолок, я чувствовал себя Алисой в кроличьей норе. Меня бы даже не удивило, если бы в конце нашего пути оказалась душная алхимическая келья в форме пентаграммы, с кирпилями, пузатыми ретортами и пучками засохших трав по углам. Однако вскоре мы вышли на свет, в квадратный внутренний дворик с клумбами по периметру. "Наверное, он опасается жучков в своем кабинете", сочувственно подумал я. И ошибся. "Там нет прослушки, Болеслав Янович", как будто прочел мои мысли. "Скоро мы туда вернемся. От Льва Ильича я много слышал о вас и буду рад поговорить. Вы похожи на старшего брата очень, но о нем позже. Пока же прошу об одолжении. Есть один вопрос, который за последние полгода мне задавали, наверное, раз пятьсот. журналисты и не только. Задайте вы, не стесняйтесь. Хочу, чтобы между нами не было недомолвок. О чем спросить, не понял я. И почему все этим так интересуются? Потоцкий лучезарно улыбнулся. Хорошо, я уточню. Как известно, президент Дорогин умер в ночь с 3 на 4 декабря. от внезапной остановки сердца это факт но почему она случилась среди версий самые популярные ему помогли умереть а среди тех кто помог первым называют меня а вот он про что именно об этом и толковал санитар володя что ж раз человек сам настаивает то и ладно надо только найти формулировку помягче хотя какая разница Вы отравили Лышева, спросил я Напринк. Прекрасно, Роман Ильич, обрадовался глава фармака. И, похоже, искренне, без экивоков, сразу к сути, отвечаю: нет, я никого и никогда не убивал. И вы мое признание можете проверить немедленно. Для фармацевта убить человека, доверившего ему свою жизнь, грех, даже если это плохой человек. Нельзя, табу. Такой не может остаться безнаказанным. Теперь валяйте, проверяйте. Мы ведь не зря вышли на открытое место. Я торопел, лёвкай идиот. Зачем он рассказал по-тотскому о наших фисах? А если уж тот то знает, почему не боится? Это больше, чем смелость, это самоубийственная глупость. У каждого, кто в России достиг высот, припрятана скелет в шкафу. Великая вселенская справедливость, не полиграф, обмануть закон природы нельзя. Угол падения равен углу отражения. Дважды два, четыре. Ускорение свободного падения h t 300 на земле будет примерно 9,8 в, в квадрате. Владислав Янович, не будьте лихо, сердито сказал я. Я пришел с вами поговорить, а не выяснять, в чем и насколько вы виновны. Пусть даже вы в своем фармако и подсунули дорогину отраву вместо таблетки долголетия, я не против. Так ему и надо. Однако сила который внутри меня мне не подвластен. Она учтет все ваши грехи. Вам что, не страшно? Есть немного, кивнул Потоцкий, уже без улыбки. Потому-то мы ушли из кабинета. Вы сильнее, брата, — он говорил. Если случится какой-то катаклизм, не хочу нанести ущерб казённой мебели. Но, думаю, все со мной будет в порядке. Лев Ильич шесть лет подряд до марта прошлого года работал фармака, занимался безопасностью. По моей просьбе он проверял меня постоянно. Не будь разницы между мной и моими врагами, я от него первый бы пострадал. Но я, как видите, цел и невредим, в отличие от некоторых. Вы знаете историю Карла Нагеля? Полтора года, у нас об этом много писали. Конечно, я слышал про Карла Нагеля. А кто из нас о нем не слышал? Знаменитый международный наемник, В 20 веке водил компанию с Леном Гаррисоном и Бобом Динаром. Был в черном списке у всех главных спецслужб мира. Свергал африканских царьков и латиноамериканских диктаторов, чтобы посадить на их места других диктаторов и царьков. Легко выживал в ливийской пустыне и в джунглях Амазонки. А погиб в России, из-за дурацкого невезения, в лесопосадках на сорковом километре Минского шоссе у него Прямо в гранатомете RPG-7 разорвалась кумулятивная граната. Тело нашли через неделю. Личность установили по ДНК в базе Интерпола. Так это он вас поджидал, сообразил я. Это было первое покушение. Пятое, холоднокровно отвесил Потоцкий. И всякий раз я был обязан жизнью Льву Ильичу. Он на своей неприметной тачке ехал по моему маршруту. Минут за десять до меня и так сказать сканировал местность вдоль дороги во всех опасных местах от снайпера можно укрыться от вашего брата нет ему ведь не надо видеть и слышать прячется кто-то в кустах или нет Все, что заслуживал наказание, наказывалось по умолчанию если бы заказчики покушения на меня хоть чуточку догадывались об устройстве моей охраны они бы поручили дело какому-нибудь молокососу знакомому с Сароже только в теории Но эти дураки делали наоборот. Нанимали опытных бандитов и ветеранов разных заварушек. И на каждом из них было столько крови, что сила справедливости уничтожала всякого, сидящего в засаде. Уж не знаю, за какой конкретно грех расплачивался каждый, но важен результат. Один подавился, другого свалил солнечный удар, третьего всосало болото, четвёртого глаз укусила гадюка. Гениально. Искренне восхитился я. Снимаю шляпу. Никогда бы не додумался приспособить наше качества для службы в Кьюрити. Это как радиоуправляемый асфальтовый каток запустить на минное поле. Чья идея? Моего брата или ваша? Общая, его и моя. Потоцкий сложил ладони в замок. Лев Ильич с ней пришел, а детали дорабатывали мы вместе. Нагель был последним из знанетых моими врагами. Самым большим спецом по убийствам и самым дорогим. Из-за своего послушного списка Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Он был обречен заранее. И после того, как тоже погиб, от меня наконец отстали. Но довольно истории и теорий, Роман Ильич. Пора приступать к практике. Включайте. Уж не знаю, как вы называете эту штуку у вас в голове. Ваш брат обычно шутил. Внимание, открываю кингстоны». Эх, Лёвка, шутник хренов, мысленно вздохнул я и открыл заслонку весов, не полностью, а так, приоткрыл наполовину. Болеславьянович мне нравился, жаль был бы его потерять. Нас разделяло метра полтора, расстояние ничтожное для моих весов. Прямая наводка, цель как на ладони. ускользнуть невозможно. Минута две ничего не происходило. Как правило, моя сила не действует мгновенно. Незримому маховику нужно раскачаться и набрать оборотов, незримому калькулятору просчитать вину. Потоцкий с вымученной улыбкой следил за моим лицом, а я искоса поглядывал на небо. Что-то мне подсказывало, что если отведка и грядёт, то она непременно сойдет сверху. Ага, что-то есть. Солнечный диск заслонила неоткуда взявшаяся резвая тучка угрожающего черного цвета. Остановив свой бег над Полиславом Яновичем, она прилилась на него бурным дождевым потоком, а потом растаяла. Это был не дождь, а водопад. Однако и все ни огары на меня не попало, ни одной капли. Так-так-так. Пожалуй, это надо запомнить. Оказывается, моя кувалда иногда способна и на тонкую ювелирную работу. И хуже Лёвкины спицы. «Хороший у вас костюм, заметил я. Был. Неплохой. Согласился Потоцкий. Он вытащил из кармана пиджака носовой платок, выжил его и обтер промокшую белесую шевелюру. "Признаюсь, он держался молодцом. Брюони, коллекция двухлетней давности, поэтому я и брал со скидкой, всего-навсего тысяч евро. Но сукно идеальное. Высушит и прогладит, будет как новенький. Думаю хитрец, нарочно сказал всего-навсего, чтобы меня подразнить. "И что же? Вис сработало. Рассердившись на этого сноба, я поддался эмоциям и распахнул засовку весов полностью. Ну все, держись, граф Потоцкий. Кингстона говоришь? Нет уж, мой дорогой. Теперь ты простой хляби небесно не отделаешься. Кто не спрятался, я не виноват. Несколько мгновений спустя на солнце опять набежала тень. И это была уже не туча.